В памяти Марка Аврелия. Прогулочный катер успел отойти в море довольно далеко, а шел он прямо, как будто направлялся в Турцию. Слева выступила часть побережья, раньше скрытая горой, и хоть сам берег не был виден и в темноте, появились огни. Казалось, они горят на поверхности моря, словно мимо катера медленно движутся свечи в бумажных коробочках, стоящие на маленьких плотах. Луна тоже казалась висящим среди облаков бумажным шаром, с горящей внутри свечой. Облака вокруг были высокие и редкие, с ярко-голубой от лунного света кромкой и небо из-за этого казалось мне только раз выше, чем обычно. Митя стоял у борта, облокатившись на поручень и молча смотрел на берег. "О чём ты столько времени думаешь?" спросил Дима. "Всё о том же", сказал Митя, о том, что со мной происходит. "Ты сейчас едешь по морю на катере И смотришь на берег. Нет, сказал Митя, не прямо сейчас, а вообще в жизни никогда не замечал такой странности. Кому-нибудь другому очень просто рассказать, как надо жить и что делать. Я бы любому всё объяснил и даже показал бы, каким огням лететь и как. А если то же самое надо сделать самому, сидишь на месте или летишь совсем в другую сторону? Не, не понимаю. понимаю. Сказал Дима Какие сложности Вон, видишь, сколько их горит Выбрал любой и лети, пока сил хватит В том том-то и дело Сказал Митя Что лично во мне выбирают сразу двое Я даже не могу отделить их друг от друга Не знаю, кто настоящий И не знаю, когда один сменит другого Потому что оба вроде бы намерены двигаться к свету Только по разным маршрутам И делать они предлагают совершенно противоположное Кому, кому предлагают? Мне. Ага. Сказал Дима. Значит, значит в тебе, тебе уже трое? Как трое? Первый, второй и тот, кому они предлагают. Ты цепляешься к словам. Я могу по-другому сказать. Когда я пытаюсь принять решение, я всё время дотыкаюсь в себе на кого-то, кто принял противоположное. И именно этот кто-то потом всё и делает. А, а ты? А что я? Когда он появляется, я им становлюсь? Так, так значит, значит, это ты и думаешь? есть? Но я ведь хотел делать прямо противоположное. Митя надолго замолчал. Эти двое как бы делят моё время, заговорил он опять. Один это настоящий я, окончательный, тот, кого я считаю самим собой, тот, кто хочет лететь к свету. А второй Это время нее, существующее только секунду. Он тоже, в общем, собирается лететь к свету, но перед этим ему необходим короткий и последний отрезок тьмы, как бы проститься, кинуть последний взгляд. И что странно, у того меня, который хочет лететь к свету, есть вся жизнь, потому что он и есть я, а у того, кто хочет лететь к тьме, только одна секунда. И всё равно, и всё равно ты постоянно замечаешь, что летишь в борьбу. И это тебя удивляет? Очень. Дима окинул за ворот скомканную конфетную бумажку и следил за фантиком, пока его не накрыла полоса пены от винта. «Вся жизнь ночного мотылька, — сказал он, — и есть эта секунда, которую он тратит, чтобы попрощаться с темнотой. К сожалению, ничего, кроме этой секунды, В мире просто нет, понимаешь? Вся огромная жизнь, в которой ты собираешься со временем повернуть к свету, на самом деле и есть тот единственный момент, когда ты выбираешь тему. Почему? А что ещё может быть, кроме этой секунды? Вчера, завтра, послезавтра и вчера, и завтра, и послезавтра, и даже позавчера. Доро существует только в этой секунде, сказал Дима. Только в тот момент, когда ты о них думаешь. Так что если ты хочешь выбрать свет завтра, а, а сегодня попрощаться с тьмой, то а на так? самом деле ты просто выбираешь тьму. А если я хочу перестать выбирать тьму, сказал Митя. Выбери свет, сказал Дима. А как? Просто полететь к нему прямо сейчас. Никого другого времени для этого не будет. Митя поглядел на берег. Что-то мелькнуло в воздухе и раздался громкий удар о верхнюю палубу. Потом послышалось звяканье ботинок и бодрые голоса. Что это там за драв голову спросил Митя. Комары, сказал Дима, сразу трое ночью. — спросил Митя. — И от берега вроде далеко. Для, Для них, них сейчас я... день. — Ответил Дима. — Солнце во всю свесть. — Что они там делают? — Откуда я, я знаю? — сказал Дима. Справа по борту катера медленно поплыла огромная скалистая гора. Она была похожа на каменную птицу, расправившую крылья и наклонившую голову вперед. А на ее вершине мигали два красных огня. Настоящий свет – любой, до которого ты долетишь. А если ты не долетел хоть чуть-чуть, то к какому бы яркому огню ты до этого не направлялся, это была ошибка. «Да», – сказал Митя, – «наверное. Ну, допустим, я выбираю вон те два красных огня». Дима поглядел на вершину горы. «Не так уж близко» сказал он. Но это не имеет значения. И что теперь делать? спросил Митя. Лететь? Что? Прямо сейчас? А, а когда, когда же ещё? спросил Дима. Митя перелетел через ограждение ворта, схватился за привязанную к флагштоку короткую верёвку и раскол крылья. Ветер рывком поднял его тело, и он стал похож на поднятый на корме тёмный флаг или взлетевшего над ней воздушного змея. Потом он рожал пальцы, катер поплыл вперёд и вниз. Стали видны три фигурки на верхней палубе. Когда рядом появился Дима, взлетел он незаметно и быстро, без всякого нарциссизма. Фигурки на верхней палубе пришли в движение. Одна из них, зачехлённой гитарой, неожиданно приподняла четверенек. Под два шага разбежалась и провалилась в воздух и почти до поверхности моря, кое-как полетела к берегу, постепенно набирая скорость. Оставшиеся двое начали спорить, и некоторое время яростно жестикулировали, а потом, когда Мите уже трудно было различать их контуры, тоже взлетели. Ещё через минуту катер стал просто светлым пятнышком внизу, и Митя перевёл взгляд вперёд. Там был отвесный каменный склон. Когда он оказался достаточно близко, лететь пришлось почти вертикально вверх. Через несколько минут этого воздушного восхождения внезапно изменилась перспектива. Митя стал казаться, что склон горы уходит не вверх, а вдаль, и он летит на небольшой высоте над каменистой пустыней, где в лунном свете различимы каждый выступ и каждая трещина. красные огни на вершине стали похожи на лампы далёкого железнодорожного светофора Ему в спину ударил ветер и метя чуть не врезался в каменный карниз, далеко выступающий от поверхности горы. После этого он полетел медленнее. Иногда в трещинах скалы появлялись кусты, которые казались согнутыми сильным ветром. Стоило напомнить себе, что на самом деле они, как и положено, тянутся вверх, и пустынная равнина превращалась в то, чем она и была в каменную стену. Но лишь только Митя переставал напоминать тебе об этом, как внизу опять появлялась бесконечная пустыня, по которой неслись, растягиваясь и искривляясь на трещинах две длинные чёрные тени. Митя поднял глаза, впереди уже не было никаких красных огней. Слушай, сказал он, летящим рядом Диме. А, а куда мы сейчас направляемся? Огни ведь уже, нет? Как-то нет, сказал Дима. Если, если мы нет. к ним летим, какой смысл к ним лететь, если их не видно? Давай вернёмся. Тогда, Тогда нас тоже не будет. Тех нас, которые к ним полетели. Может, эти огни просто были не настоящие? сказал Митя. Может быть, сказал Дима. А может, мы были не настоящие? Опять вышла луна. И на каменной поверхности склона появились короткие, резкие тени выступов. Митя ощутил беспричинную тоску и беспокойство. Помотал головой и понял, что уже долгое время слышит странный, пронзительный лай. Этот лай был очень громким, но таким тонким, что ощущался не ушами, а животом. Иногда лай стихал, и ему на смену приходил не то вой, не то свист, от которого в горлу подступала лёгкая тошнота. Свист был очень неприятного тембра. И Митя подумал, что если бы красные кхмеры в Кампучии делали электронные будильники, то те, наверное, звенели бы именно так. «Слышишь?» – спросил он Диму. «Слышу», – спокойно ответил тот. «А что это?» «Летучая мышь», – сказал Дима. Митя даже не успел испугаться. На залитом луной каменном склоне, перекрывая несущиеся верх тень, мелькнула еще одна огромная, размытая по краям и бесформенная. Митя с Димой метнулись к скале и с разгона плюхнулись на крохотную площадку, на которой росло несколько маленьких кустов. Митя при этом чуть не вывихнул ногу. Свист сразу же стих. Митя. «Не шевелись», – прошептал Дима. «Она нас заметила?» «Конечно», – сказал Дима. Если, «Если ты ее услышал, то она тебе и подавна». «Она слышит, как мы говорим?» «Нет». «Помнишь вопрос, который я тебе задал?» – спросил Дима. «Насчет того, какой свет отражает солнце?» «Помню». «На самом деле и солнце, и свет тут ни при чем». «О том же самом можно сказать по-другому. Взять хотя бы то, что происходит с нами прямо сейчас. Как ты думаешь, что видит летучая мышь?» когда до неё долетает отражённый от тебя звук. Меня, надо полагать, вглядываясь в небо, ответил Митя. Но ведь звук её собственный. Хм. <с> Значит, не меня, а свой звук, ответил Митя. Лай летучей мыши стих. И она была не видна, но Митя чувствовал, что мышь рядом, и это беспокоило его куда сильнее, чем логические построения. Да, сказал Дима. Но ведь звук отразился от тебя. Дмитрий ещё раз оглядел небо. Размеренный, неторопливый тон Димы начинал действовать ему на нервы. "И выходит", говорил Дима, "что в некотором смысле ты просто один из звуков, издаваемых летучей мышью, так сказать, куплет из её песни". Вдруг перед площадкой, обдав их волной, воздуха бесшумно пронеслась тяжёлая чёрная масса и исчезла из виду. Минуту или две не было слышно ничего, а потом издалека донёсся прежный пронзительный лай. Он приближался, видимо, летучая мышь легла на боевой курс. И один из звуков, издаваемых летучей мышью. А что такое летучая мышь? Это то, что нас сейчас будет есть.